Глава 16. С Хильгой у меня состоялся очень интересный разговор. На самом деле, чуть ранее меня набрала снежная королева, и, как всегда, в своей манере, полунамеками, полуописаниями рассказала о сложившейся ситуации. Король Ульрих хотел лично принять участие в арктической экспедиции. Учитывая, как многое сделало Северное Королевство для защиты эпицентра, императрица российская не могла ему в этом отказать. Но существовал в этом мире один единственный человек, который мог что-либо запретить королю Улюриху. И это была, конечно же, его любимая супруга, снежная королева Лагерта. Именно она сказала, что ее муж никуда не пойдет. В принципе, как по мне, это исключительно разумное решение. Нельзя главе государства идти в самоубийственный поход. Но я прекрасно понимал и Ульриха, зная его как сильнейшего воина и человека с принципами. В общем, не знаю, что произошло бы, если бы Аня или Катя попробовали бы мне что-то запретить. Скорее всего, я снова стал бы холостяком. Но это не точно. Женщины — крайне коварные существа. А у Ани так вообще есть мелкий заложник. В итоге вызвалась Хельга. Но тут уже король Ульрих выдвинул свой ультиматум. Или идет Галактионов, или Хельга никуда не идет. Честно говоря, как человек простой, он хотел сам позвонить мне и предложить взаимовыгодный обмен. Я присмотрю за Хельгой, а он насыплет мне много ништяков. Но тут уже взбрыкнула императрица российская, сказав, что Галактионов какой-никакой, но ее подданный. Если его привлечет в экспедицию гонорар Северного короля, то патриотизм Галактионова или власть Елизаветы Петровны вообще ничего не стоит после чего эти хитрожопые Лиза и Ко придумали эту идиотскую многоходовочку. Собственно, Лагерта прямо об этом не сказала, но мне ее намеков хватило. Больше всего меня порадовало, что да, король Уллерих обещал не покупать Галактионова на поход. И он свое слово сдержит. А вот королева Лагерта ничего не обещала своей венценосной сестре, и она не собирается покупать Галатеонова, а просто хочет сделать Александру подарок. К примеру, на его день рождения, который должен случиться как раз во время похода в Арктику. Я про себя улыбнулся, что моё происхождение уже давно стало секретом Пашлишинеля. А так-то да, 1 апреля — мой день рождения, и дата выбрана совсем не случайно. Я не знаю, кто кодекс, сама многомерная вселенная или одна очень весёлая тёмная богиня явили меня в этот мир, но вышло смешно, признаю. Не совсем смешно для моих врагов, но, короче, вы поняли. Прямо в процессе разговора она скинула список, и у меня глаза полезли на лоб. Эксклюзивный боевой дирижабль Северного Королевства типа Бельгельмир. Наеоханки, только что сошедший со стопелей, летающий быстрее многих истребителей, которых в самом Северном Королевстве на данный момент существовало всего три. Это вместе с флагманом Урриха, когтем Фафнира. Ну вот. «Они сделали четвертый и подарили его мне! Офигеть!» Лагерта, между прочим, сразу мне рассказала, что когда закладывали этот корабль больше года тому назад, то его имя должно было быть «Принцесса Хельга». «Ну, конечно, я волен назвать его так, как сам захочу». На что ответил, что, уважая Лагерту, Ульриха и саму Хельгу, хотел бы оставить это, без сомнения, прекрасное имя за боевым кораблем. Лагерта для вида пару секунд помялась и милостиво согласилась, но по ее голосу поняла, что сделал я все правильно. Более того, она милостиво согласилась прислать своих военспецов для того, чтобы они обучили моих летчиков или моряков. Я еще до сих пор не разобрался, к чему относится здесь воздушный флот. Причем она сказала, что задержатся они сколько угодно, а если я пожелаю, то она может подписать контракт, и эти люди останутся на службе моего рода. Предложение хорошее, но нет. Лагерта и ее муж, впрочем, как и Хельга, были людьми слова. Но раз уж дирижабль мой, то и люди тоже должны быть на нем мои. Я этого прямо так не сказал, но сам для себя решил. Однако офигел я сильно. Я готов присматривать за этой принцессой. Но не всю жизнь, конечно. Но если это так щедро оплачивается, то почему бы и нет? Прямо сейчас я закончил разговор с Хельгой и решился еще на один шаг который заранее не планировал. Но, учитывая широкую душу северян, так будет даже лучше. Первое, что я попросил у нее, это сделать полное сканирование. Кельга очень удивилась, поинтересовавшись, с каких это пор я стал лекарем, но, в принципе, сделал это только по привычке. Так-то она не была против. Сканирование заняло почти час и подтвердило мои догадки. Ледяная принцесса действительно совершила невозможное. Она рвала жилы и прокачивала энергию по всем каналам, заставляя их расширяться и укрепляться. Причем я видел, что некоторые из них действительно надорваны, и общая структура слегка подпорчена. Девушка реально не жалела себя, дабы стать сильнее. У нее это, конечно, получится, вот только, как это правильно сказать, у профессиональных спортсменов есть профессиональные травмы. Да, они будут достигать результатов, Но в какой-то момент, отойдя от дел, старые болячки напомнят о себе и могут напомнить это чрезвычайно фиговым способом. Но этого мне не хотелось допускать. Тут было два выхода. Либо притормозить развитие Хельги, учитывая наш поход в эпицентр. Арктический эпицентр точно в ближайшее время не случится. Либо поставить печати. Об этом я рассказал ей и предложил посоветоваться с родителями. Однако она меня удивила, сказав, что достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения. Сделала несколько уточняющих вопросов, на что я продемонстрировал Ратника и несколько других своих гвардейцев. И самое главное, свой главный козырь — княжича Андрея Андросова, который, как оказалось, тоже будет участвовать в экспедиции. Об этом я узнал в самый последний момент и, честно говоря, немного удивился, хотя после разговора с Катей стало понятно. Катя остается здесь, а Андрей защищает честь рода. Андросов-старший, да и вся высшая аристократия Российской империи явно понимает, что все участники этого похода станут настоящими героями. И не только сами участники, но и их рода получат преференции, которые дорогого стоят. «Здравствуйте, Андрей Иванович!» — поприветствовал его. «Здравствуйте, Александр!» — и тут он замялся. «А вы кто у нас? Генрихович? Или все таки как по паспорту? Алексеевич? «Я просто Александр. Ну, можно Саня, как ты всегда говоришь», — Хлопнул я Андрюху по плечу. «Что такой хмурый?» «А ты как думаешь?» — он зазирался, как будто сзади кто-то его подстерегал. «Нам надо срочно стартовать в Арктику». «Куда мы так торопимся?» — улыбнулся я, хотя, в принципе, знал ответ на вопрос. «Потому что сюда летит разъяренная светка, требующая отменить моё участие в экспедиции». Ха. А когда твоё отсутствие её останавливало?» «Зная Свету, если она не найдет тебя здесь, то полетит к точке сбора. Все равно ты не отвертишься». «Да нет, не полетит», — широко улыбнулся Андрюха и подмигнул мне. батя не позволит». «В смысле, твой или ее?» — спросил я у него. Андрюха улыбнулся во все 32 зуба и выглядел очень счастливым человеком. «Ты почему, думаешь, меня туда отпустили?» «И почему?» — уточнил я. «Да потому что Светка беременна. Блин!» — раздалось сбоку. Я даже не заметил, как сюда подошла расстроенная Катя. Хотя она тут же поменялась в лице, широко улыбнулась и крепко обняла брата. — Поздравляю, братишка. Это действительно хорошая новость. — Да, спасибо, сестренка. замялся он и взглянул на меня. — А вы когда уже собираетесь? Блин, — это, кажется, вслух уже протянул я. — Ты вообще сюда зачем пришел? Балаболить или дело делать? — Дело делать. — И балаболить тоже, — не растерялся Андрюха. Да, с нашей первой встречи он стал гораздо более уверенным в себе. — Пошли, деловой ты наш. Там еще один пациент нас заждался. — В смысле еще один пациент? — Да ты ее хорошо знаешь. — И типа это... Поздравляю, — мыкнул я, хлопнув Андрюху по плечу так, что он чуть не покатился по лестнице вниз. — Эй, — повернулся он, — полегче. Я же не виноват, что ты до сих пор Катюху не обрюхатил. «Фу! Обрюхатил! Это что я родная сестра? Что за словечки?» «Нормальные словечки!» — невозмутимо сказал Андрей. «Долго еще? По разломам бегать?» «Так стопе! меня осенило. «Это тебя мой милый тесть надоумил? Признавайся, гад!» «Ну, да!» — опустил глаза Андрей. «Но за это он прикроет меня от светки!» «Вот ты поц!» — покачал я головой. «Ладно, пошли!» Мы дошли до студии. Нравилось мне это защищенное от всех глаз и ушей и, главное, охраняемое папой-големом помещение. Мы зашли внутрь, и Андрюха улыбнулся. «О, привет, Хельга!» «Здравствуй, Андрей», — кивнула ледяная принцесса, которая задумчиво перебирала пластинки из большой коллекции моей рок-группы. «Это и есть наш пациент?» — кивнул он на Хельгу. «Это и есть. Для начала она тебя хотела кое-чем порасспрашивать». «Вы не торопитесь, а я пока тут кофе попью». Я достал и продемонстрировал большой кофейник, а затем попытался найти среди кучи грязных кружек моих бравых рокеров хотя бы одну чистую. Этого сделать мне не удалось, поэтому я взял одну и пошел в ванную комнату, чтобы там ее хорошенько отмыть. Хельга с Андреем разговаривали почти час. Андрей демонстрировал преимущества, показывал, как это работает и для чего это вообще нужно. В принципе, больше всего это нужно было для меня, чтобы Хельга точно понимала, на что она шла, и в случае чего король Ульрих не прилетел сюда со всем своим флотом, дабы покарать негодяя, что обесчестил его дочку. Душевно обесчестил, конечно. Так-то я реально вторгаюсь в самую ее душу. В общем, разговор подошел к логическому завершению, и Хельга согласилась. «Держи», — протянула ей большую розовую собачью косточку. Она новая, никем не обследовавленная, кажется, внезапно засомневался я. «Зачем мне это?» — спросила удивленная Хельга. «Чтобы твои прекрасные зубки не раскрашились». «В смысле?» — удивилась она. «Андрей, тебе не сказал, что будет больно? Чертовски больно!» Тут уже улыбнулась Хельга. «Да с болью я нормально дружу, так что нет, не надо». «Хельга, я тебе рекомендую это взять», — сказал Андрей. «Это будет действительно больно». «Нет, все-таки я воздержусь», — сказала принцесса. Я задумчиво почесал голову. «Если она откусит себе язык, ты его сможешь на место поставить?» — серьезно сказав, повернулся я к Анросову. «Думаю, да, но дня три она разговаривать не будет. Ну, три дня, я думаю, мы все как-нибудь переживем. Правда, принцесса?» — повернулся я к ней. «Дурак», — сказала она, и перевела свой сомневающийся взгляд на косточку но тут же отрицательно покачала головой нет эту хрень я точно в рот не возьму ладно давайте начинаем честно говоря хельга меня удивила нет я знал, что у нас болью наты, ты но чтобы вот так даже я еле сдерживался учитывая что прошел это в прошлой жизни а все местные гвардейцы и даже волк орали, как младенцы и я их не винил это было действительно больно да вот хельга Она лишь прикусила губу до крови, и не издала ни единого крейка или стона, пока я оставил печати. А ведь первые печати самые сложные. С Андрюхой я закончил быстро. Мне нужно было увеличить ему энергетическую силу и добавить физическую. Регенерация у него была почти стопроцентная. Не удивлюсь, если он уже попытался отрезать себе руку, чтобы проверить, как это работает. С другой стороны, он также оказал мне помощь, подключившись и работая в качестве живого анестетика. Я видел, как Хельга, находясь практически без сознания, облегченно выдохнула, когда Андрей обхватил ее голову руками и начал вливать в нее свою энергию. Мне это не мешало, а Хельге помогало. Причем, честно говоря, это подтолкнуло меня на одну мысль, что Макса Самохвалова можно было использовать точно так же и не мучить гвардейцев при установке печати. Хотя мы все достигаем чего-то через страдания. Зачем кому-то облегчать жизнь? Восемнадцать часов прошло до того момента, когда Хельга открыла свои большие голубые глаза. «Открой рот, принцесса!» — улыбнулся я. Она, непонимающе на меня, посмотрела. Я достал из сундучка большую голубую жилейку. «На, смотри!» — специально выбирал под цвет твоих глаз. Хельга открыла рот. То ли от удивления, то ли хотела что-то сказать. Я ловко закинул желейку ей внутрь и ладонью быстро закрыл челюсть. Затем нежно погладил по гортане, словно давая таблетку за тупку. Хельга проглотила, глаза ее вспыхнули синим огнем. Она закашлялась и тут же вскочила на ноги. «Голотёнов, дебил, ты что творишь?» С Андреем мы заржали почти одновременно. «Мы только что закинули в тебя примерно 1200 рублей, если считать по цене чёрного рынка. А что?» «Да я...» Собралась возмущаться Хельга дальше, но на секунду остановилась к своим ощущениям. У нее на лице отразилось глубокое удивление. Я и Андрей сейчас слушали ее тело и понимали, что девушка делает. Прямо сейчас она раскидывает энергию желейки по увеличенному хранилищу, прокачиваясь через обновленные каналы. «Это... это... это...» Хельга пыталась подобрать нужные слова. «Чудесно, феерично, великолепно!» «Может...» «Спасибо большое, Саша! Саша! Большое спасибо, Саша!» — предположил я. Хельга не выдержала и улыбнулась. «Да, ты сам все перечислил. И да, спасибо, Саша. Большое. Кажется, теперь мне будет гораздо легче». «Тебе определенно будет гораздо легче», — сказал я и посмотрел на телефон, куда уже пришло несколько сообщений. «Ну а сейчас я приглашаю принцессу Хельгу прокатиться на принцессе Хельге». Андросов недоуменно на меня посмотрел, А вот принцесса улыбнулась. — Они все-таки подарили тебе дирижабль? — А были какие-то сомнения, — уточнил я. — Определенно, — сказала она. — Но вся хорошо, что хорошо заканчивается. И первое вышло наружу. — Тебе подарили... Что? — удивился Андрюха. — Дирижабль. Боевой дирижабль Северного Королевства типа Бельгельмир. — Да ладно! Это же величайшая тайна северян! Как тебе удалось? — Это потому, что я очень добрый, заботливый. И просто охрененный!» Широко улыбнулся и вышел вслед за Хельгой. За мной пошел озадаченный Андрюха. Собрались мы, в принципе, очень быстро. Все указания были розданы, а принцесса Хельга уже висела над нашей усадьбой. В отличие от боевых дирижаблей класса «Разрушитель», что делали в Российской империи, которые представляли собой по большому счету артиллерийские корабли, дирижабль класса «Бельгельмир» был больше и более многофункциональным Кроме артефактных орудий и ракет, на нем еще располагался ангар для модифицированных валькирий, способных вертикально садиться и взлетать. Конечно же, тут уже был Пожарский, который сидел в кабине и выслушал что-то от инструктора-северянина. — Чего уселся? Вылазь — Вылазь, — сказал я ему недружелюбно. — А я что, с вами не полечу? — удивился Пожарский. — Нет, конечно. Ты глава моего ОВС. — Сколько птичек помещается в дирижабле? — Одной эскадрилье. 12 штук? Тут же ответил пожарский. Вот и дай мне двенадцать пилотов. Хотя нет, не так. У нас же еще самих неполный комплект. Шестерых будет достаточно. Мы будем лететь над территорией империи и вряд ли нам что-то грозит. Да и думаю, что этот корабль сам за себя постоять может. Ну как хотите? Похоже, пожарский обиделся и пошел раздавать указания своим летчикам. Я повернулся к волку. Видишь, не ты один хотел со мной прокатиться. Но, как я сказал... Эта дорога безопасная. Дирижабль, я отпущу обратно. Что-то мне подсказывает, что у свадьбе в наше отсутствие, будет твориться кое-что интересное. Наш суперсекретный поход, я сжал и рожал указательный и средний палец, показывая, что я конкретно думаю об этой суперсекретности, наверняка известен всем разведкам мира, так же, как известен и его состав. И что-то мне подсказывает, что в отсутствии сильнейших истребителей империи здесь будет очень неспокойно поэтому еще раз повторяю, все вы очень нужны здесь. Под «вы» я имел в виду хмурого ратника и многих других командиров среднего звена моей гвардии, которые подошли проводить нас в дальний путь. Бурб и Ашек были в тюрьме. Астахов в очередном разломе. Призрака и Банши я отправил сопровождать Ларика обратно к Годдарду. Я вместе с призраком придумал одну интересную вещь, которую можно осуществить с Восточной коалицией. Сойка сейчас водила детишек в разломы. Единственный человек, про местонахождение которого я не знал, это был бухой дед. Он у меня как бы отпросился в отпуск на недельку, причем самое удивительное было то, что он отпросился без своего друга Бурба. И тот, судя по всему, понятия не имел, куда он делся, что было весьма странно. И был еще один, на которого при охране усадьбы я тоже сильно рассчитывал. Была мысль взять с собой затупка, учитывая его потенциальную бессмертность. Я здраво размышлял, что Арчика большая, затупок вряд ли убьется, а вот про... Эм, хм, потеряться он там точно может. И где потом во льдах его искать? Так что нет. Мне достаточно того, что со мной будут Хельга и Андросов. А ведь они хуже затупка, потому что как раз они могут умереть. Ну что ж, думаю, я разберусь. Загрузились мы в дирижабль, и он поднялся в верхние слои атмосферы, врубив свой уникальный двигатель. Мы добрались до Хэдебю за считанные часы. Дирижабль пристал к высокому причалу. Я в иллюминаторе наблюдал за суровой столицей северных викингов. Выходя на причал с двумя с огромными сумками со снаряжением, я ожидал там увидеть королеву, возможно, даже короля, но никак не рассчитывал увидеть ее. «Привет, мой милый спаситель! Но ведь я тебя так и не поблагодарила!» Секунда, и мою шею оплетают тонкие, но чрезвычайно сильные женские руки. Теплые губы прикасаются к моей щеке, а меня обволакивает грива рыжих волос с каким-то приятным цветочным запахом. «О, Пьер, рад тебя видеть, Машуня!» — улыбнулся ей. «И да, пожалуйста, хотя твой отец меня уже отблагодарил». «Ну а ты здесь какими судьбами?» «Мария Долгорукова в военном комбинезоне с именем и фамилией на груди» капитанскими лычками и эмблемой своего подразделения, мечом в обравлении крыльев с надписью «Под ним Ангела Марии», выглядело довольно привлекательно. «Будем прикрывать ваши задницы в экспедиции». «В смысле, прикрывать наши задницы?» — удивился я. «Техника же в эпицентре не работает». Это замечание вызвало веселый смех у Маши. «Ты отстал от жизни, Саша, сильно отстал. Да, твоя гора впечатляет». Но ты думаешь, что ты один работаешь над новыми технологиями. Ты не забыл, что род Долгоруковых начал производить оружие намного раньше, чем ты появился на свет? Да, я об этом всегда помню. Ты хочешь сказать? В новых Центурионах поменялись источники питания. Если в двух словах, то мы используем глаза циклопов, которые напитаны разломной энергией желеек и позволяют функционировать внутри эпицентра боевым костюмом. Да, порох там все еще не работает, как мы не пытались это исправить. Но если ты захочешь взглянуть, то думаю, что очень удивишься. Опять же, используя технологии сильных, у моего доспеха теперь есть лучевая пушка. Ну и как ты знаешь, с мечом управляться я тоже неплохо умею. Но, блин, эксперимент. Да не бойся ты. Со мной пошли только бывшие истребители из родовых разломщиков, которые уже воевали со мной. Все эти ребята могут выжить и без наших чудесных экзоскелетов. Так что если что-то откажет, «Обузой мы не станем. Я думаю, что все будет в порядке». Я задумчиво почесал голову. «Ты знала?» — уточнил я у Хельги, которая вежливо поздоровалась с Марией. «Не, понятия не имела. Но я рада видеть тебя, Маша. И мне кажется, что никто не будет лишним в этой экспедиции». «Тут я с тобой поспорил бы, на не буду», — сомнением покачал головой. «Уж кто-кто, а я знал, что бывают лишние люди». Эти самые люди могут представлять смертельную опасность для всех остальных просто из-за своей слабости. Маша уже щеголяла голубым кольцом истребителя второго класса. В принципе, за нее я мог поручиться. А вот что представляли из себя остальные члены подразделения из «Ангелов Марии», я понятия не имел. Нет, в том, что они преданные, решительные и смелые, я был точно уверен. Иначе они были бы не в гвардии Долгоруковых и не были выбраны в личную команду Марии Долгоруковой. Но вот только если бы все в бою решало смелость и доблесть. Ладно, осталось посмотреть, кто там еще участвует в экспедиции. «Я чего пришла?» — тут же сказала Маша. «Александр Сергеевич собирает всех через четыре часа. А я тут приглядел одну симпатичную таверну. До этого времени можем перекусить и помолтать. Как вам?» «Приглядела одну симпатичную таверну?» — скептически улыбнулась Хельга. «Ой!» Мария поняла, что спорола фигню, ведь сейчас она находится на территории Хельги, которая знает все вдоль и поперек. «Какую таверну ты имела в виду?» — улыбнулась Хельга. «Однорогий олень. Здесь недалеко, но вы, наверное, захотите пойти во дворец». Хельга улыбнулась еще шире. «Да нет. Чего я точно не хочу, так это идти во дворец. Однорогий олень — хороший выбор». «Мясо там отличное, и Эль всегда свежий. Тебе, Саша, понравится. Погнали!» Кивнула девушка и шагнула ногами в пропасть, спрыгнув сверху с двадцатиметрового причала вместе со своим огромным рюкзаком. «Пантовщица!» — кмыкнул я и шагнул следом. «А можно я на лифте?» — послышался сверху встревожный голос Андросова. «Я уже без пяти минут, отец. Мне нужно поберечься. Кто последний в таверну?» — закричал я. «Тот поц!» Я быстро рванул в сторону светящейся вывески. «Саня, падла!» — раздалось сзади, и Андрей нехотя спикировал вниз. Буквально за секунду до него вперед спрыгнула Мария, и мы вместе, весело смеясь, побежали на перегонки. На секунду мне стало так тепло и спокойно, как будто сейчас бежали не одни из лучших воинов человечества, а те самые вчерашние курсанты, которым добрый Василий Петрович выдал вне очередную увольнительную.